Четвертое. В театре пахло паркетом и бархатом, а на сцене такое делалось. У собаки, у той, что золото дым клубами валил из пасти, и глаза ее страшно сверкали и полыхали, вращались, скрипели. Ведьма что-то в дупло кричала, скрежетала зубами, хрипела и визжала, и танцевала, все грозило солдату бравому, А когда из дупла он вылезет, ведьма тут же его схватила. Отдавай, говорит, огниво, а не то я тебя, паршивец, растопчу, растерзаю на части. Словом, кончилось, дело прискверно Роман Юрич, он ведь герой? Что ему эта ведьма поганая? Вынул саблю, ай два и на сцену, то-то было там шума и гамма. Повыскакивали царедворцы и принцессы, и старая фрейлина. Все ловили Романа Юрича. Все кричали, что ведьма хорошая, что она пошутила, беззлобная, что солдата она очень любит, и огнива ей вовсе не нужно. Тьфу, совсем на это огниво! Провались оно трижды пропадом. А потом их из театра вывели, и они поругались крепко, шли домой, рюки в брюки и молча каждый сам себе что-то думает. Роман Юрьевич Олух безмозглый и его закадычный приятель, трус-предатель Осела Балдуевич был Ванессер древней истории.